Пищевые привычки, улучшающие психическое здоровье. Ниже приведу ряд рекомендаций, которые помогут внедрить в питание привычки, улучшающие психическое состояние. Увеличьте потребление фруктов и овощей. Фрукты и овощи содержат множество питательных веществ, таких как витамины, минералы, антиоксиданты и фитонутриенты, которые могут помочь уменьшить воспаление и снизить риск развития депрессии. Яркие и насыщенные цвета фруктов и овощей свидетельствуют о высоком содержании витаминов и минералов, таких как витамин С, фолиевая кислота, магний и калий, которые помогают справиться с депрессией. Лучше всего употреблять их свежими или приготовленными на пару, чтобы сохранить все питательные вещества. Увеличьте потребление рыбы. Рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые могут помочь улучшить настроение и снизить риск развития депрессии. Многие виды рыбы содержат омега-3 жирные кислоты, которые являются важными для здоровья мозга и могут помочь в борьбе с депрессией. Лучшие источники омега-3 – лосось, сардины и тунец. Избегайте обработанных продуктов и продуктов, содержащих много сахара и жира. Они могут увеличить воспаление в организме и ухудшить состояние психического здоровья. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество белка, Белок является важным питательным веществом для здоровья мозга и может помочь улучшить состояние психического здоровья. Избегайте диет с низким содержанием углеводов. Углеводы являются важным источником энергии для мозга и могут помочь улучшить настроение. Не пропускайте приемы пищи и не голодайте. Голодание может ухудшить состояние психического здоровья и привести к увеличению уровня стресса. Убедитесь, что вы получаете достаточное количество витаминов и минералов. Некоторые витамины и минералы, такие как витамин D, витамин B12, железо и магний, могут помочь улучшить состояние психического здоровья. Пейте достаточное количество воды. Дегидрация может ухудшить состояние психического здоровья и привести к ухудшению настроения. Орехи и семена. Они содержат магний, цинк, селен и другие питательные вещества, которые помогают уменьшить симптомы депрессии. Лучше всего употреблять их в сыром виде или слегка обжаренными. Цельнозерновые продукты. Цельные зерна, такие как коричневый рис, овес и цельнозерновой хлеб, содержат магний, витамин b 6 и другие питательные вещества, которые могут помочь в борьбе с депрессией. Лучше всего употреблять их в натуральном виде. Без добавления сахара и масла бобовые. Они содержат белок, железо и другие питательные вещества, которые могут помочь улучшить настроение и справиться с депрессией. Лучшие источники бобовых чечевица, горох и фасоль. Приготовление пищи также играет важную роль в сохранении питательных веществ в продуктах. Лучше всего использовать методы приготовления, которые не разрушают питательные вещества. такие как приготовление на пару, запекание в духовке или тушение на медленном огне.